Глава 31 Служанка подала чашку с горячим вином и удалилась. От вина пахло пряностями, и Миха не сразу решился пригубить его. Параноиком становится, хотя с такой-то жизнью чего ждать. Баронесса заняла место у окна, и полуденное солнце высвечивало бледное лицо ее подчеркивая глубокие морщины, да и вовсе она вновь казалась не молодой, болезненной женщиной, или не казалось но была. Рядом на низеньком стульчике устроился Джер, без доспеха, но в том же венце, на котором поблескивали алым светом камни. Шарик державы он положил на колени, придерживая одной рукой. Так хвор стоял, И Арвис. Миаре досталась низкая скамеечка, на которую та устроилась с видом равнодушным. Может, и в самом деле плевать было. Миха же стоял и почему-то чувствовал себя виноватым, хотя уж точно для того не имелось причин. — Стало быть, твоему брату нужна ты? — В третий, кажется, раз уточнила баронесса. — И несчастное дитя? — Да. — И потом он уйдет? «Возможно». Миара разглядывала собственные руки. Пальцы ее были тонкими и вовсе казались полупрозрачными. «Или нет?» «Мы можем потребовать клятву». «Нет». Миха все-таки сделал глоток, а заодно уж и подумал, что обед давно прошел, не говоря уже о завтраке. И прошел ведь мимо Михи, там на крепостной стене не кормили. Плохо». «Люди ведь тоже голодные стоят, а это не добавляет ни веры в доброго барона, ни в целом боевого духа. Надо будет поинтересоваться. Пусть хоть бутерброды какие сделают или что тут принято. Эти клятвы ничего не стоят». «Смотря какие». Задумчиво произнесла Миара и вздохнула. «Но ты прав. Почти любую клятву можно обойти, хотя бы...» Скажем, он уйдет, а спустя день-другой вернется. Или не сам, но отправит кого-нибудь. Ему даже не нужно будет вслух обозначать свое желание. Хватит и намеков. Она сцепила пальцы и прикрыла глаза. Мы можем составить договор и его скрепить клятвой. Нет, покачал головой Джер. Не можем, дорогой. Нет, мама, я дал слово. Итсо будет моей женой когда повзрослеет настолько, чтобы это было возможно. Но и пока она моя невеста, я обязан защищать ее. А ты говоришь, ты ведь не всерьез? Всерьез. И ведь даже у Михи мелькнула мыслишка, что вот он, почти идеальный вариант. Да, девочку жаль, но себя-то всегда жальче. И не только себя. Если начнется война, сколько людей погибнет? Вот и получается дерьмовая математика. «Одна жизнь или сотни? Хрень полная!» «Дорогой!» – мягко заговорила баронесса. «Мне тоже не по нраву эта мысль, но нужно смотреть на вещи здраво. Что ты можешь противопоставить магу?» «Другого мага?» «Не меня!» – Миара покачала головой. «Я все-таки целитель, и в открытом бою от меня пользы мало. Хотя вот чему могу наслать? На наемников!» но не поручусь, что она ими ограничится. С чумой никогда и ни в чем нельзя быть уверенным, а ведь она вполне себе серьезна. — Не надо чуму, — замотал головой Джер. — Видишь, дорогой, у нас просто нет другого выбора. — Есть. Мы все умрем. — Во-первых, мы пока живы. Во-вторых, мама, что стоит слово, которое держишь лишь тогда, когда тебе это ничего не стоит? Ты ты стал слишком идеалистичен. Джер пожал плечами. Так, Хвар, хоть ты объясни ему. Госпожа, я не вправе указывать господину барону, как ему поступать. Арвис, госпожа, люди встревожены. Они поднимут мятеж? Молчание, стало быть, вероятность не исключена. Этот разговор не имеет смысла. Миара поднялась. Алиф в любом случае уничтожит замок. Сейчас, немного позже. Это мы знаем лишь с ее слов. «Мама, хватит!» Джер поднялся. Баронесса поджала губы. «Тогда ты должен уйти». «Куда?» «К моему отцу». «К тому, который послал тебе помощь». Миха готов был поклясться, что в голосе мальчишки прозвучала насмешка. «Думаешь, он обрадуется?» Хотя, несомненно, обрадуются. Как же? Маг придет и уйдет, ему тут делать нечего. А земля останутся, замок его восстановят. Твой отец и восстановит. Но не для меня. Это я уже не говорю о том, что неясно, как быть с тобой. Или вот с моей невестой. Ей тоже бежать. А люди, наплевать на них? И что тогда будут говорить о деваренах? Что ты поступил разумно? Ну да, разумно и трусливо. Да и, скажите, госпожа Миара, ваш брат достаточно умен? Его многие считают гением. То есть, подобный вариант он предусмотрит? Вероятно. И мой так называемый побег закончится печально. Миара поправила плащ, который почти соскользнул. За замком наблюдают, и не только люди, так что если, конечно, здесь нет потайного хода на пару дней пути. Судя по выражению лица баронессы, хода не было. Во всяком случае такого, чтобы на пару дней пути. Что ж, Джер перекатился с пятки на носок и обратно. Нам остается одно – убить этого ублюдка. Извините, госпожа. Ничего, мальчик. Пусть законность его происхождения и не вызывает сомнений, Но в остальном ты исключительно прав. Пальцы щелкнули. Но убить его вряд ли получится. Почему? Потому что ему даже чуму вызывать не надо. Хватит огня или ветра. Ты когда-нибудь видел огненный шторм? Нет. Возможно, увидишь. Это впечатляет, говорила она на редкость спокойной, даже с улыбкой. Убить его он не даст такой возможности ни мне, ни тебе, ни... Взгляд ее остановился на Михе. «Но мы ведь можем поторговаться!» В животе заурчала, и Миха с тоской подумал, что с этими советами ужин пройдет. Снова мимо. «Скажем, ты пожелаешь убедиться, что у свинченца все в порядке?» «С ним не все в порядке. Пускай, но он хотя бы жив». Миара чуть склонила голову. «Заодно уж поговорить об условиях твоего возвращения». «Миха потер шею. Ты можешь отправить кого-то? Попросить о встрече. Заодно может получится выяснить, что ему на самом деле надо, тем более он не рискнет напасть. Не вот так. Этот огненный шторм ведь не выбирает, кого жечь. А ему нужна ты и ица Значит, пока есть шанс получить желаемое, он не рискнет воевать. А накормить Миху накормили позже». И пусть мясо было холодным, а хлеб жестковатым, но само их наличие несколько примирило жизнью, а потому верно в голову пришла вполне себе здравая идея – посоветоваться с той, кого эти переговоры касались. Чепец на черных волосах ицы смотрелся столь же нелепо, как и платье из какой-то желтой переливчатой ткани. На ткани поблескивали янтарные бусинки, а цвет ее лишь подчеркивал смуглость кожи. Миха отметил и босые ноги, что выглядывали из-под подола, и чулки, которые Ица держала в руках. «Сбежала», — поинтересовался он. «Вовремя. Я тебя искал». «Дурное думать», — сказала Ица, пытаясь засунуть чулок в рукав. «Боится». «Баронесса». А ведь и вправду с нее станется учинить что-то по-своему. К примеру, накинуть на голову девчонке мешок и передать в заботливые руки мага. И главное, ведь не объяснишь, что никому от этого легче не станет. Миха вздохнул. Джер ушел там, на стену, воевать. Мужчины воюют. Это она произнесла с явным неодобрением. «Она сказать, что мне надо молиться». У меня другие боги, а ведь одно надо — идти. Куда? Я никуда идти, а тут. Выходит, опасение Михи не беспочвены. Знаешь, ты правильно сделала, что ушла. Надо. Итса вытащила чулок, который в рукав все не запихивался, и сказала. Туда. Туда? Миха указал на стену. Там маг, он требует тебя. Глаза Итсы нехорошо блеснули. Я не знаю, с чего он взял, вообще откуда, мало что знаю. Мы с Миарой собираемся встретиться с ним, и я попытаюсь его убить. Подозреваю, что это будет не так просто. Он замолчал. Что еще сказать, что если Миха таки героически помрет, то Ицы надо бежать? Но куда и как? Я с тобой. Что? Ты обещать, ты помочь мне, найти мага, тот, кто маму убить. Спокойно ответила Ица, Сдирая с головы чепец Он прийти за мной. Он хотеть получить меня. Пусть, значит, он знать про маму. Деточка. Миха присел на корточки И поглядел в черные глаза. Это неразумно. В высшей степени неразумно. Это маг, сильный. Он едва не прибил вина, Если еще не прибил. Нет, жив, только плохо. Что-то сделать не понимаю. Надо глядеть. Вот, а тебя и вовсе. Тебя бы спрятать, да только куда? Никуда! Ица протянула руку, и теплые пальцы погладили Миху по щеке. Хороший, но глупый. Не надо прятать. Надо убить мага. Действительно, как это Миха сам не догадался. Ица. Он знать, он сильный. Сильный знать больше слабых. Я спросить. А если он не ответит? Ты, конечно, творишь чудеса. Я так не могу и вряд ли когда смогу. Это, это знаешь, впечатляет. Твоя способность вытаскивать мертвецов, и пригодится она. Но тот человек, который там, он может и не оценить. Она слушала, только выражение лица не изменилось. Такое же упрямое. Более того, он ведь не драгра. И если и вправду умен, то не позволит тебе прикоснуться, понимаешь? Ты погибнешь и ничего не добьешься. И ты. И я, скорее всего, но у меня выбора нет. Почему? Точнее, есть, но уж больно поганый. Бросить всех тут и избежать. Прихватить тебя, джером Он не пойдет, потому что гордый. Мальчишка, конечно, но я его понимаю. Миара, она уйдет. И при талике удачи мы выберемся, но это не то, неправильно. Не знаю почему, но неправильно, понимаешь? Вряд ли. Миха и сам себе объяснить не может. Здравый смысл ведь ясно говорит, что Миха тут не особо нужен, что это местные дела, местные проблемы. А он, он случайно вляпался. Только все равно... Держись рядом, сказал он и добавил. Тебе переодеться бы еще. И кивнула А где Джер, знаешь? И снова кивнула. Мальчишка сидел на стене. Он прислонился к ней, запрокинул голову так, что видна стала тощая синеватая шея. Глаза его были закрыты, но появление Михи он не пропустил. «Ты тоже будешь уговаривать бежать?» «Тоже. Матушка уверяет, что мы должны попробовать. И только...» «Да нет, много она говорила. Арвис с ней согласен. Он...» «Понимаешь, я ведь вроде как за всех отвечаю». И выходит, что из-за гордости своей я погублю всех. Он явно повторял чужие слова и на Миху смотрел с надеждой. Вдруг да тот скажет, что на самом деле все вовсе не так уж и плохо, что, что есть шанс и чудо вот-вот свершится, что у Михи даже план есть этого самого чуда. Только плана не было. Я вот подумал, что смогу. Он поднял круглую державу. Если они такие крутые, подсказал Миха, вот-вот, но всем они вроде как нужны были, лучше бы они, их бы я отдал, наверное. Миха не стал переубеждать, только смысл-то, ну, в них. Я и тряс, и кровью капал, если уж они на крови, и приказать пытался, ничего не вышло, понимаешь? Понимаю. Тогда в чем смысл? Камушки и только. Джер разжал руку, и круглая держава бахнулась о камне. Она покатилась, остановившись у Михиного сапога. Он же наклонился и поднял. Нужны они магу, не нужны. Работают или как, но не стоит разбрасываться древностями. На белом металле выделялись камни и липкие пятна крови Джера. руку ты не сильно порезал. Так, самую малость. «Может, может, ты возьмешь?» Джер снял с головы корону и протянул Михи, Но тот покачал головой. Баронессу этакий выверт точно не порадует, а воевать еще и с ней Миха не хотел. Да и что он с этой короной делать-то будет? Матушка твоя не одобрит. Это да, сложно с ней. Я вроде барон, а все равно Арвис больше ее слушает. Нет, если прикажу, то подчиниться, и он... И остальные тоже, и даже матушка. Но ведь это не то. Ничего. Они просто сомневаются и боятся. Это нормально, боятся. Ну да, прозвучало не слишком уверенно. Страх нужен. Миха крутил в пальцах державу в слабой надежде найти хоть что-то, что помогло бы разобраться в этой штуке. Кнопку бы какую, а лучше инструкцию понятную. Что делать, чтобы пробудить к жизни великую силу? Страх он устанавливает границы и помогает выжить. Плохо, когда ты полностью ему подчиняешься. Внизу вдоль рва медленно брел голем. С высоты он казался не таким уж большим и ступал, покачиваясь со стороны в сторону. А с ним покачивалась и будка на спине. И Миха думал, что если снять погонщика, то остановится ли голем? Или, наоборот, придет в ярость? А там сумеет ли маг взять его под контроль? Или эту самую ярость можно будет против мага и направить? И что нам делать, пока запереться и надеяться на лучшее? Просто сидеть? Просто сидеть. Металл в руках нагревался, и камни показались вдруг колючими. Они высунулись, словно шипы. Ждать, пока нас убьют? Для начала просто ждать, но можешь что-то, да, подготовить. Не знаю, луки там, арбалеты. Может, есть что-то посерьезней? У отца имелись метательные машины, задумчиво произнес Джер. И башенные луки тоже. Только шкуру голема они не пробьют. Неважно, главное, чтобы люди занялись делом. Чем больше они сидят и думают, тем больше всякой хрени им в головы лезет. Поэтому пусть машины проверяют, луки смазывают, да хоть полы моют. Я понял. Джер поднялся. И женщин займи. Там твоя матушка знает. Есть убежище. Хорошее такое. Так что пусть обустраиваются. Припасы, вода. Мысль вдруг показалась до да нельзя здравой. Места для отдыха. Но она сама должна понимать, что там понадобится. Всем пересидеть не выйдет, но если вдруг маг решит просто... Вдарить, то шанс для укрывшихся будет. Хорошо, а ты? А мы пойдем. И я? Нет. Потому что я еще мал? Потому что ты нужен здесь. Миха погладил ставший острым камень и не удивился, когда это острие пропороло шкуру. Потому что ты, де Варен, последний из рода. И на тебя смотрят. Ты их надежда. Если пойдет слух, что ты погиб, все рухнет. Твоя матушка просто не сумеет удержать власть. Джер мрачно сопел. Клятву приносили тебе, не ей. И случись тебе умереть, даже только слуху. Пойти о твоей смерти, а он, поверь, пойдет. Весьма скорее ее отправят следом. Просто, чтобы получить шанс на побег. Даже если этот шанс будет лишь в их голове. Но люди таковы. — На что ты надеешься? — Не знаю, — честно сказал Миха. — Но вдруг да что-то получится. Да, и вина вытащить надо бы. А, ица с нами. Это как-то... Да, сам не в восторге. Но переубедить не вышло. А останавливать не рискну. Только ей бы одежду нормальную, а не вот это вот. Джер покачал головой, и как-то очень по-взрослому получилось. — Возвращайся, — сказал он. И ты тоже, мелкая, мне еще на тебе жениться. Ица только фыркнула.